Глава 4. Неожиданная встреча. Кабинет адвоката был светлым и просторным. За широким столом сидел Карпов и изучал документы, разложенные перед ним широким веером. К его столу буквой Т примыкал длинный стол с установленными по две стороны креслами для 10 человек. Полицейский Павел Петрович уже был здесь и сейчас пил кофе из чёрной кофейной чашечки. Ароматная напитка приятно пощекотала рецепторы, напомнив о том, что сегодня я ещё даже не завтракала. При нашем появлении адвокат оторвался от своих бумаг и привстал, дежурно улыбаясь, поприветствовал меня и предложил присесть в кресло у стола. Анастасия Всеводовна ознакомил госпожу Ерову с договором. Его помощница села напротив меня и через стол поддвинула папку, предварительно открыв её на первом листе. Если вам что-то непонятно, то спрашивайте, девушка мягко улыбнулась. Вы посчитали, на какую сумму нанесён ущерб вашему ресторану? Я хотела бы посмотреть обоснование. Адвокат наклонил голову вперёд, так что очки спустились ему на кончик носа, и он поверх оправы рассматривал меня. Я достала приготовленный список с выведенной итоговой суммой и протянула Карпову. Он тут же принялся изучать бумаги. В это время Анастасия мне объясняла, что договор составлен по типовому образцу, и если меня всё устроит, то достаточно будет вписать сумму компенсации, на которой сойдутся стороны. На какое-то время в комнате наступила тишина, разбавляемая только шелестом страниц. Со всей внимательностью я читала каждый пункт договора, ожидая увидеть какой-нибудь подвох, и не находила. Адвокат справился с моими документами быстрее и, можно сказать, отвесил мне комплимент. «Приятно удивлен, Надежда Владимировна. Такой скрупулезный отчет, но ничего лишнего вы не приписали и даже подкрепили чеками об основании суммы компенсации. Должен согласиться с предъявленной суммой, тем более, что Ярослав Александрович не хочет никаких неприятностей накануне свадьбы. Он готов подписать мировую, а осталось дело за малым. Он жестом указал на тот договор, что лежал передо мной». Настя, впишите сумму в договор. Адвокат написал рассчитанную мною сумму на листочке и, продемонстрировав мне, передал своей помощнице. Всё правильно? Да, коротко согласилась и проводила взглядом Анастасию. Распечатайте в пяти экземплярах, вдогонку крикнул адвокат. Настя скрылась в приёмной, а мы с адвокатом и полицейским остались втроём. Павел Петрович обратился адвокат к полицейскому, который откровенно заскучал, пока я изучала договор. Вот видите, мой клиент согласен с претензией пострадавшей стороны. Как и обещали, мы компенсируем госпоже Еровой материальный ущерб в полном объёме. Да, я вижу, качнул тот головой в ответ. Если на этом вы договорились, то я бы уже пошёл. Дел, знаете ли. Он сделал характерный жест, обозначающий по горлу. Честно говоря, меня удивляло его присутствие здесь. Но не входит в функциональные обязанности полицейского сопровождение пострадавшей стороны к адвокату виновного. Да, понимаю, коротко кивнул адвокат и поднялся со своего кресла. Я вас провожу. Перед тем как уйти, полицейский взял со стола свою папку и застегнул на ней молнию. Пока он это делал, из папки выглянул уголок пухлого конверта, который был торопливо спрятан вовнутрь. Карпов отсутствовал пару минут, не больше. После того, как он вернулся, поведение его стало более раскрепощенным, чем в присутствии полицейского. Он не спешил отгораживаться от меня бумагами, а, сев в свое кресло, стал в наглую меня рассматривать. Это раздражало и смущало. «Вам повезло, Надежда Владимировна. Почему-то господин Давыдов пожалел вас». Наконец-то он прервал затянувшееся молчание. «Я не привык отступать». И можете поверить, если бы вы не забрали заявление, то сами бы и остались виновны в том, что произошло в вашем заведении. От его слов меня передёрнуло, и что страшнее всего, я реально понимала: адвокат не красуется, похваляясь. Нет, так и было бы, как он говорит. Что ж, спасибо господину Довыдову, что он поступил справедливо. Вышло немного извивительно, и адвокат это заметил. Его губы тронула кривая улыбка. Я передам Ярославу Александровичу слова вашей благодарности. Кстати, вы уже звонили насчёт обслуживания на свадьбе? Могу помочь. Атракцион невиданной щедрости, фыркнула в ответ на его слова о помощи. Такие, как он, за помощь берут непомерную плату, бескорыстно ничего не делают. Господин Карпов решил заняться благотворительностью. Сегодня не воскресенье, чтобы подавать на паперти. А у вас язычок как бритва, Наденька. Широко улыбнулся мужчина в ответ на мою эскападу. Не рановато ли переходить на фамильярное обращение, Сергей Григорьевич? Недовольно прищурилась, глянула на свободно развалившегося мужчину в кресле. Что вы, право, я от широты души, Карпов улыбнулся и сел ровно, как и положено, в тот момент, когда вернулась его помощница. Просто я знаю, где сейчас находится Полина Сергеевна и где она будет через час. Мог бы вас непосредственно представить. Анастасия положила передо мной все пять экземпляров договора и я заново начала просматривать бумаги на предмет внесения каких-либо посторонних пунктов, которых не было в образце. Ничего такого я не нашла. Еще раз убедившись в правильности написания суммы компенсации, размашисто поставила подпись. Помощница тут же подхватила экземпляры договора и передала адвокату, а мне передала нотариально заверенную доверенность подтверждающую, что Карпов является представителем интересов Давыдова Ярослава Александровича. Как только адвокат поставил свою подпись, как доверенное лицо и передал мне два экземпляра договора, я согласилась на то, чтобы он лично представил меня Полине Сергеевне. Я согласна, Сергей Григорьевич, чтобы вы представили меня Полине Сергеевне. Куда нужно идти? Она приедет сюда, в бизнес-центр, к 6. Вот тогда и представлю. А пока прогуляйтесь. У нас здесь есть неплохое кафе. Не такое, конечно, солидное, как ваше, но не отравитесь, если съедите там пирожок с котятами. Сергей Григорьевич возмутилась Анастасия. Что за дурацкая шутка про котят? Прости, Настенька, совсем забыл твое трепетное отношение к братьям нашим меньшим. Искренне покаялся адвокат. Иди вместе с нашей гостьей. Тебе тоже не мешает сделать перерыв. Наш рабочий день ещё не окончен. Настя кивнула и, дружелюбно улыбаясь, предложила «Действительно, идемте-ка вместе, я покажу вам, что лучше заказать». Мы вдвоем неспешно спустились на первый этаж и, не проходя магнитную рамку охраны, перешли в другую часть здания. Кафе больше напоминало студенческую столовую с характерными запахами и шумом. Несмотря на вечернее время, там было достаточно посетителей. Меня это удивило, и я спросила об этом девушку. Анастасия Всеводовна. А во сколько заканчивается рабочий день в вашей компании? Если вы не против, то предлагаю обращаться по имени, а то моё отчество не из простых. Она подхватила два белых подноса у раздачи и один передала мне. Согласна. Я даже порадовалась её предложению. И можно на ты. Девушка была не против. Раньше я работала в европейской компании и привыкла к тому, что все обращаются друг к другу по имени. В компании господина Давыдова чтят другие традиции. Вот привыкаю. По поводу рабочего времени. График работы в компании с 9 до 8, но у большинства отделов, как правило, не нормированный рабочий день. У нас оплата труда почасовая, но просто так никто не пересиживает. За всеми ведётся видеонаблюдение. Так, а задача напротянула Настя, рассматривая блюда на мармите. Можно взять отварную куриную грудку. Смотри, салатик из капусточки вроде бы привлекательно выглядит, указала она на холодильную витрину. Или ты хочешь что-нибудь посерьёзней? Да нет, возьму то же самое, ответила ей, ставя на поднос выбранное блюдо и стакан с томатным соком. Мы выбрали столик в стороне от всех, ближе к окну и стали ужинать. Вежливо обсуждая общепринятые темы для таких шапочных знакомых: погода, природа, море, работа в общих чертах, за время нашего ужина у Насти трижды звонил телефон, пока она не перевела его в бесшумный режим. Настойчивый поклонник, не удержавшись, спросила, когда она сбросила очередной вызов. Чуть помедлив, девушка ответила: "Да, так иногда бывает". То, что казалось светлой мечтой всей твоей жизни, вдруг оказывается самым сильным разочарованием. Её взгляд застыл и словно устремился в прошлое. Голос надломленно задрожал. Когда он был мне нужен, я была ему не нужна, а теперь наоборот. А я не хочу иметь с этим человеком ничего общего, хотя это и невыполнимо теперь. Давать какой-либо совет Насте я не хотела. Взрослая, умная женщина сама разберётся со своим бойфрендом, поэтому сказала только следующее. Психологи обычно говорят, что так себя ведут незрелые личности. Они хотят отношений с теми, кого сами ранее отвергли. Это как забрать игрушку в песочнице у другого, хотя она тебе на самом деле не нужна. Безответственный, самовлюблённый, наглый, неспособный чем-то серьёзно заниматься. Это основные эпитеты и характеристики, которыми могу наградить этого человека. И да, незрелая личность к своим 29 годам. Экран телефона бесшумно загорелся, высвечивая имя «бабушка Ангелина». Настя неспокойно дернулась и, извинившись, встала из-за стола, отходя в сторону и принимая вызов. Когда она вернулась, на лице было беспокойство. Руки нервно перекатывали в руках нож и вилку, когда она пыталась доесть ужин. Что-то случилось? Вежливо поинтересовалась. Ничего страшного, безэмоционально ответила девушка, и улыбнувшись, через силу предложила съесть что-нибудь сладкое. Я была не против полакомиться, и Настя принесла две песочные корзинки с ягодами, сдобренные сливками. К концу ужина она немного повеселела и предложила вернуться назад в офис, поскольку время, отведённое адвокатом на наш ужин, истекло. Настроение после интересной беседы с приятным человеком, сытного ужина и подписанного в мою пользу договора было прекрасным. Остался последний важный шаг. Возвращаясь в кабинет адвоката, мысленно представляла, какая она, эта Полина Сергеевна. Смогу ли я убедить её? Ведь Давыдов сразу сказал, что ничего не обещает. Шла и проговаривала про себя все аргументы в пользу того, чтобы наняли наш персонал для обслуживания гостей на свадьбе во время церемонии и после во время банкета. Надежда Владимировна, окликнул меня Карпов, вырывая из собственных мыслей. Я оторвала глаза от пола и увидела, что адвокат стоит в собственной приёмной вместе с крупным темно-волосым мужчиной с проседью на висках и чуть полноватой женщиной. Русая коса длинной змеёй изогнулась вдоль спины, доставая ниже попы. И обладательница косы повернулась лицом к нам с Настей. "Полина Сергеевна", немного неуверенно и даже растерянно воскликнула я, ещё полностью не веря своим глазам. "Полиночка Сергеевна", кинулась к своей бывшей классной руководительнице и крепко обняла так, что она ойкнула и торопливо заговорила. "Стой, Наденька, помнёшь же, Только тогда я смутилась и поняла: женщина беременна. Небольшой животик прикрывала платье свободного покроя. Полина Сергеевна рассмеялась, увидев моё выражение лица. Дай же я посмотрю на тебя, какая ты стала красавица, и волосы не обрезала до сих пор, улыбнулась она и погладила меня по голове, как маленькую. Моя коса была короче, чем у Полины Сергеевны, но уже доросла до поясницы. Как ребята, Тимур, Денис, Маргарита, всё так же дружите? Засыпала она вопросами, и мне тоже хотелось расспросить её обо всём на свете. Саша обратилась она к незнакомому мужчине. Помнишь, я тебе рассказывала о самом первом своём выпуске? Вот она, Наденька, наша звёздочка, моя лучшая ученица и первая помощница. Я к ним пришла на классное руководство в 8 классе, сразу после университета. «Так ребята молодцы! Вместо того, чтобы палки мне в колеса ставить и нервы испытывать на прочность, помогали!» «Ну что вы, Полина Сергеевна!» – смущаясь от похвалы, зарделась щеками. «Это вы нам помогали! Мы стали теми, кто мы есть только благодаря вашей заботе и упорству! Мы всегда вспоминаем вас, когда собираемся! Тимур даже предлагал вас разыскать! Ведь в нашей школе вы больше не преподаете!» Женщина махнула на меня рукой и с нежной, немного печальной улыбкой сказала… Я теперь нигде не преподаю. Муж считает, что перетружусь. Она печально посмотрела на темноволосого мужчину. Тот не поддался жалостливому взгляду жены, и, отрицательно покачав головой, словно этот спор вёлся и ранее, ответил: "Нет, Полина, у тебя теперь другие заботы". Он интимно прикоснулся к округлому животу и погладил её с лёгкой лаской, от чего женщина смутилась и одёрнула платье, отодвигая руку мужа. Не при детях же, укоризненно фыркнула она. Мужчина довольно улыбнулся и продолжил общение. У тебя все твои ученики лучшие, снисходительно сказал мужчина и подмигнул мне. Ты готова каждого нахваливать часами, даже самого последнего лобатряса. Саша, учительским тоном сказала Полина Сергеевна. Я правду говорю. У Наденьки, знаешь, какие способности к языкам. Она четыре знает. Мы с ней первые места на областных олимпиадах занимали. А ещё она прекрасный организатор. Полина Сергеевна, вы преувеличиваете. От похвалы горели не только щёки, а и уши, и было неловко. Вроде бы ничего такого я в школе не делала, а вот как, оказывается, это воспринималось. Ещё и скромная, припечатал адвокат, вклиниваясь в разговор, и только после его реплики я сообразила, что моя классная руководительница Обожаемая Полина Сергеевна, и та женщина, с которой я должна договариваться о работе моего коллектива на свадьбе Довыдова, одно и то же лицо. Я растерялась, понимая, что ни за что не стану упрашивать её о том, чтобы с нами заключили договор. А Саша, чертами лица схожий с братьями Довыдовыми, это Довыдов отец. Он был не так блестящ, как на страницах глянцевых журналов, но это действительно был он. У меня от собственных догадок рот открылся. «Наденька, ты смутилась!» Моя учительница приобняла меня за плечи и заглянула в лицо. «Зря! Все, что я о тебе сказала, истинная правда!» Робко улыбнувшись, я смогла поблагодарить за такие слова. «Полина!» – голос Давыдова звучал по-мужски притягательно. «О таком говорят, бас-баритон!» «Ты лучше спроси, что привело твою Наденьку к нам в офис!» «Александр Андреевич!» – торопливо заговорил адвокат – Надежда Владимировна хотела бы договориться об обслуживании свадьбы Ярослава Александровича. Надежда Владимировна, Александр Андреевич, отец счастливого жениха. Очень приятно, пролепетала я, глядя на первую бизнес-величину нашего края. Мужчина не совсем понял, каким образом я собралась обслуживать свадьбу его сына и внимательно, чуть нахмурив брови, посмотрел на меня. Только я открыла рот, чтобы прояснить ситуацию, как заговорила Полина Сергеевна. А, так ты та рестораторша, которая должна была мне позвонить? Саша, Ярослав просил поспособствовать. Он сказал, что ему очень понравилось обслуживание в ресторане, где он отмечал свой мальчишник. Погуляли они там хорошо, раз Артур до сих пор не объявился. Протекции Ярослава можно верить. Это не Артур, успокаиваясь, мужчина расслабился. Вы надежда не обижайтесь. Но прежде чем дать вам ответ, вас проверит моя служба безопасности. На свадьбу моего сына приедут первые лица государства и мои партнёры по бизнесу. Будет много уважаемых людей. Ни неожиданностей и неприятностей быть не должно. Безопасность краеугольный камень мероприятия. Душа моя, ласково обратился Довыдов к жене. Вы, конечно, можете обсудить обслуживание свадьбы, но если бы он высказался против, то никто не опровергнет его решения, даже я. В вопросах безопасности он профи. Полина Сергеевна ободряюще погладила меня по руке. Ничего, Наденька, не стоит раньше времени печалиться. Думаю, что твои родители не стали бы держать среди персонала совсем уж плохих людей. Помнится, Владимир Сергеевич очень ответственный человек, и мама у тебя такая замечательная. Спасибо, улыбнулась с благодарностью своей бывшей учительнице Полина Сергеевна. Да, они у меня то, что надо. Александр Андреевич, приятно было с вами познакомиться. Слегка склонила голову, прощаясь со всеми. Разговор был окончен, пора и откланяться. Сергей Григорьевич, кивнула и адвокату, до свидания. Надеюсь, если и увидимся, то не по такому неприятному делу. Сережа, я чего-то не знаю, жестко спросил Давыдов-старший у адвоката. При этом из взгляда мужчины исчезла вся доброжелательность, расслабленность сменилась напряжением. У меня внутри всё ухнуло вниз. Я и не предполагала, что отец семейства не знает об инциденте в моём ресторане. Быстро метнув взгляд на адвоката и опережая его, заговорила я: "Да ничего страшного. Посуду разбили. Вот я и пришла за компенсацией". У Александра Андреевича недовольно дёрнулся уголок губ, но спрашивать о подробностях он не стал. "Пойду я", немного неловко переминаясь с ноги на ногу, произнесла я, ощущая за собой какую-то вину. Кто меня дернул за язык? Пусть бы отец узнал о проказах своего младшего от кого-то другого».